Казалось, подтверждало брошенное в доме Пакстона досужее замечание. Видно было, что он потерял почву под ногами. Его хмурое лицо было словно низкая стена, из-за которой так рвалось наружу смятение души. Даже сейчас, когда он спокойно и тихо сидел за столом. Он напоминал пронзенного гарпуном бессильно бьющегося кита. Слабо развитый ум, столь непропорционально громадному телу, не способен был указать ему верный путь. И в своих усилиях спастись от окончательной гибели он кидался совсем не туда, куда нужно, и видел, как катастрофа надвигается все ближе и ближе. Он, разумеется, ничего не знал ни о телеграмме, ни о том, что сделала вчера его жена. К счастью, Он и не подозревал, что по всем его владениям с такой наглой бесцеремонности ступали вчера ноги незваных гостей. Но и его собственных забот и неудач было более чем достаточно, чтобы он, как сухой пруд, готов был каждую минуту вспыхнуть и буйно запылать от первой же искры. Доев кашу, он с плохо скрытым нетерпением ожидал кофе, который миссис Броуди наливала для него в посудной. Эта утренняя чашка кофе была одной из постоянных мелких невзгод, омрачавших беспокойное существование мамы. Чай она готовила превосходно. Кофе же ей редко удавалось подать так, чтобы угодить требовательному вкусу Броуди. То есть свежезаваренным, только что налитым и страшно горячим. Этот невинный напиток стал удобным поводом для утренних скандалов, и не проходило дня, чтобы Броуди за завтраком не разражался злобными жалобами. Кофе оказывался то слишком сладким, то недостаточно крепким, то плохо процеженным. Он то обжигал язык, то в нем плавало слишком много пенок от горячего молока. Как ни старалась миссис Броуди, результат никогда не удовлетворял ее супруга. Самый процесс подавания ему этой чашки стал для мамы своего рода эпитемией, так как, отлично зная, что у нее трясутся руки, он требовал, чтобы чашка была полна до краев, и чтобы ни единая капля не пролилась на блюдце. Этот последний грех считался самым непростительным, и когда он случался, Броуди нарочно делал так, чтобы капля с блюдца упала ему на пиджак начинал ворчать. «Неряха, смотри, что ты наделала. Я не могу иметь ни одного чистого костюма из-за твоей небрежности и неосторожности». Сегодня, когда мама вошла с чашкой, он метнул в нее гневный взгляд за то, что она заставила его ждать ровно девять секунд. Взгляд этот стал насмешливым и не отрывался от нее, пока она, напряженным усилием слегка дрожавшей руки, держа чашку на блюдце, совершенно неподвижно, медленно двигалась от двери к столу. Она уже почти достигла цели, но вдруг, дико вскрикнув, уронила все на пол и обеими руками схватилась за левый бок. Броуди, окаменев от гнева, посмотрел на разбитую посуду, пролитый кофе, и уже потом только на жену, корчившуюся на полу среди всего этого беспорядка. Он заорал на нее, но она ничего не слышала, обезумев от внезапной судороги, пронзившей ее живот, как будто добила раскаленным вертилом, от которого расходились по телу волны жгучей боли. В первые минуты она страдала ужасно, потом приступы боли постепенно стали ослабевать как будто остывала раскаленное железо, к которым ее припекали. Она поднялась и без кровинки в лице стояла перед мужем, не помнив этот миг о том преступлении, которое совершила, пролив его кофе. Облегчение, испытываемое от того, что боль прошла, развязало ей язык. «Ох, Джеймс», — сказала она, тяжело переводя дух, — «такой сильной схватки у меня еще ни разу не было. Она меня чуть не доконала». «Пожалуй, надо будет сходить к доктору. У меня теперь так часто бывают боли, и иногда я нащупываю внизу живота какую-то твердую опухоль». Она замолчала, заметив вдруг его мину оскорбленного достоинства.